Глава 34. Рука, что сжимает меч. Толпа крестьян, возглавляемая рыцарями из ордена, сыпя проклятиями и завывая, потекла к надвратному бастиону. Туда, где все еще держал оборону Марк Граф с двумя десятками людей из своей личной гвардии. Сам же Святоша остался на месте и принялся наблюдать за происходящим под охраной двоих бойцов. Взвелись в воздух и загрохотали топоры. Дерево затрещало под их тяжелыми ударами. За стеной запели рога, раздался рев нескольких сотен глоток. Замешкавшиеся нападающие возобновили штурм. Ситуация складывалась безвыходная. «Не стой столбом!» Рявкнул у меня над духом один из уцелевших защитников башни. «Неси камни, живо!» «Нет, камни тут уже не помогут. Если крестьяне начнут штурм бастиона, и лорд будет убит, город падет, и нас всех перебьют, как бешеных собак. Нужно что-то решать и быстро, вот только что!» Над головой вновь просвистел камень, унесся во тьму и врезался в дом напротив главных ворот, выломав из него целый кусок стены. Внизу закудела и застонала взбешенная толпа. Ёбаный кардинал! Как же ты, сука, вовремя! В атаку!» Заорали по ту сторону стены. Этот трев подхватили десятки глоток. Вновь за перебоевые рога, последние остатки войск врага, разбившись на несколько отрядов, побежали к двум осадным башням, которые им все-таки удалось довести до городских стен. Три других изломанных и искореженных силуэта догорали, выпуская в подернувшиеся предрассветными сумерками неба столбы жирного черного дыма. Все-таки магии, собранные Ансельмом, сослужили нам неплохую службу. Жаль, только на больше их не хватило. Времени на раздумья было совсем мало. Нужно было действовать и делать это незамедлительно. На ум приходило только одно единственное решение. Пока толпа пытается взять надвратный бастион, добраться до кардинала и перерезать ему глотку, увидев смерть своего предводителя, крестьяне точно поумерят от пыла то и вовсе разбегутся, особенно когда с бастиона в них полетят стрелы и камни». «Я огляделся по сторонам. На моей башне в живых остались лишь семь человек. Двое сидели возле зубцов, сжимая в руках древки, воткнувшиеся в них арбалетных болтов. Еще пятеро метались по парапету, таская камни и пытаясь отстреливаться из арбалетов. Помощи ждать было неоткуда». Я шумно выдохнул и поудобнее перехватил меч. Если уже мне и суждено сегодня погибнуть, то сделаю я это с оружием в руках, борясь за собственную жизнь, а не забившись в угол и моля о пощаде. Ну, как говорится, с Богом. Ноги понесли меня вниз». Узкие ступеньки винтовой лестницы то и дело норовили выскользнуть из-под ног. Руки гудели от напряжения. В голове медленно, но верно разливался мутный красноватый туман. «Ты куда?» Тур, тащивший к двери еще один кусок балки на мгновение, замер, уставившись на меня. «Вниз! Разбираться со всем этим бардаком!» «Один? Да! Давай я! Держите дверь!» «Не дайте этим сукам взять бастион, об остальном я позабочусь!» Дожидаться ответа здоровяка я не стал, а просто рванул дальше по ступенькам, оставив площадку второго яруса башни позади. На первом этаже, возле выхода на улицу, метались еще двое бойцов из числа городской стражи. Один водружал в скобы тяжелый железный засов, другой волок скамейку, намереваясь использовать ее как подпорку. «Открывайте!» – скомандовал я. «Что?» – оба тут же уставились на меня. «Ты совсем, что ли, с Глузду съехал? Их там несколько сотен! Что ты делать-то с ними собрался?» «Собрался не дать им подохнуть из-за поехавшего фанатика», – сплюнул я. «Очнитесь, ёб вашу мать! Это ваши соседи, ваши знакомые, и этот пидорас, возомнивший себя святошей, ведет их сейчас на смерть! Вы хотите молча за этим наблюдать, запившись в угол и надеясь, что вас пронесет?» Я откинул засов и сделал шаг на улицу. «Если нет, то давайте за мной, а если да, то можете и дальше трусливо прятаться, как загнанные внушник крысы!» Солдаты неуверенно переглянулись, а затем вытащили фальшионы из ножен. «Хорошо, значит, будет кому прикрыть мне спину!» Метрах в ста от нас возле главных ворот бесновалась толпа. Люди смели баррикады, убив их немногочисленных защитников и теперь пытались прорубить толстые дубовые двери, по краям окованные металлом. На мостовой лежали несколько десятков тел защитников крепости в перемешку с трупами осаждающих, и тем и другим, похоже, не хватило места на парапете. Парочка даже еще шевелились, одному отсекли кисть руки и сбросили со стены – Тело, на которое он упал, смягчило падение, так что бедолага отделался лишь переломанными ногами. Он лежал и тихо стонал, обхватив изуродованную культю здоровой конечностью. Другой держался за вспоротый живот, пытаясь не дать кишкам вывалиться наружу. Он уже почти не дышал, просто сведенные судорогой пальцы продолжали держать рваные края раны. «За мной, быстро!» Я рванулся к ближайшему проулку. Был шанс обойти святошу, подобраться к нему с тыла и всадить нож в спину, обойдясь при этом малой кровью, но моим планом не суждено было сбыться. Внезапно на надвратном бастионе показалась закутанная в балахон фигура, рядом с которой стоял Ансельм, прикрываясь щитом. Она встинула вверх руки, заставив толпу крестьян на мгновение замереть а затем раздался отчетливо слышимый хруст. Один из кметов, стоявших возле двери, упал на землю и больше не двигался. За первым хрустом последовал второй, третий, на землю повалился целый десяток человек. В толпе началась паника, перепуганные кметы бросились в рассыпную, надеясь спасти свои жизни, но колдун и не думал останавливаться». Ох, мать, едва слышно прошептал один из сопровождавших меня стражников. Смотри на башню, крикнул второй. Он ведь и правда спутался с колдунами. Рядом с Ансельмом появилась другая фигура. Это был ростый мужчина в кольчуге и вендельском шлеме. Он встал на самом краю бастиона и молча уставился вниз на площадь, туда, где лежали несколько десятков тел погибших крестьян. Впрочем, дрилось это недолго. Внезапно трупы зашевелились, а затем дерганными, рваными, словно у паралитиков движениями, начали подниматься с земли. Кардинал неуверенно попятился назад за спины своих рыцарей. Двое телохранителей напротив сделали два шага вперед и обнажили клинки. Рубившие дверь орденцы развернулись и тоже приготовились к бою. Нежить превосходила их числом почти в два раза, но и у них оставались свои козыри в рукаве. Латы, топоры и тяжелые двуручные клевцы, которыми очень удобно дробить незащищенные черепа. Впрочем, эта битва меня уже мало заботила. Нужно было добраться до кардинала, пока эти засранцы отвлеклись на поднятые трупы. Так, давайте за... Я обернулся и обнаружил, что остался один. Стражники при виде того, что колдун, защищавший бастион, поднимает нежить, Побросали оружие и бросились прочь, не разбирая дороги, дьявол. Но ничего, и без них обойдемся. Я рванулся в проулок, на несколько мгновений потеряв из виду начинающуюся схватку, а затем выскочил на площадь уже позади дома – Колдун на башне, похоже, мыслил схожим со мной образом. Основная масса нежити навалилась на двух бедлак, пытавшихся прикрыть кардинала, а остатки лишь отвлекали тех бойцов, которые собрались у подножия надвратной башни, не давая им прийти на помощь своему предводителю. Сам же Святоша, трясясь от ужаса, пятился назад. Он явно не ожидал такого поворота событий. «Хер тебе!» – прорычал я, срываясь на бег. «Теперь уже не уйдешь!» Он тоже побежал, путаясь в рясе, оступаясь и то и дело, оглядываясь назад. В крови забурлил азарт, перемешанный с адреналином. Открылось второе дыхание. Расстояние между нами было большим, но оно стремительно сокращалось. Старик кряхтел, стонал, тяжело и громко дышал, но сдаваться – тоже не сопирался. Он бежал прямо по улице к площади перед цитаделью, туда, где располагалась его церковь, туда, откуда ему навстречу двигалась странная процессия. Четверо кметов, вооруженных вилами и факелами, кого-то вели, пленника, с мешком на голове и связанными за спиной руками, даже не вели а скорее волокли на веревке, связывавшей его руки. «Ваше святейшество, мы поймали!» — крикнул святоша один из горожан, когда тот чуть было не влетел в него. «С дороги, болван!» — заорал на него святоша, а затем встал, как вкопанный. «Я тоже замедлился. По спине пробежал неприятный холодок». Из-под мешка, завязанного на голове пленника, выбивались пряди волнистых каштановых волос. Одежда была скрыта под кольчугой, но по фигуре было понятно, что поймали они уж точно не то из дружков Ансельма. «Снимите!» — хрипя и кашляя, скомандовал кардинал. «Ну, живо!» С пленницы содрали мешок. Несколько секунд кардинал молча вглядывался в ее лицо. «Хотела пробраться в цитадель ведьма, туда, где у нас женщины и дети, значится сидят. таратурил крестьянин. «Ну, мы сразу поняли, что она не из наших. Это ж какая баба кольчугу на себя додумается напялить. Связали ее и к вам вот поволокли, чтобы вы это, ну, решили, что с ней». «Заткнись», – одернул его кардинал и, самодовольно улыбнувшись, повернулся ко мне. «Твоя подружка!» Старик попытался усмехнуться, но глухой кашель согнул его пополам. К таким пробежкам жизнь его явно не готовила. «Твоя, твоя!» Продолжил кардинал, откашлившись. «Вот теперь мы по-другому поговорим!» «Ты прав!» — кивнул я. «Поговорим, но не с тобой! Ты, ты, ты и ты!» Я указал кончиком кренка на кметов. «Вы все наверняка знаете, кто я. Если не видели лично, то наверняка слышали о резне возле купалин или о тех ребятах, которые завалили ночную бестию. Да!» Я улыбнулся своей очаровательной улыбкой, при виде которой чернь подалась назад и судорожно вцепилась в вилы и дубинки. «Вижу, что слышали. У меня для вас есть одно очень заманчивое предложение». Я сделал паузу, переводя дыхание. «Хотите жить?» Ответом не была тяжелая тишина, нарушаемая лишь далеким лязгом стали да приглушенным гулом постепенно стихающей битвы. «Тогда бегите!» — прорычал я, перехватив клинок поудобнее и сделав шаг вперед. Кметы на глазах у опешившего кардинала побросали оружие и рванули прочь, оставив Святошу одного посреди пустой улицы. Несколько секунд Святоша с темым ужасом во взгляде смотрел на то как я бегу к нему, а затем внезапно одним резким движением выдернул из-под балахона какой-то узкий и длинный предмет. В лучах разгорающейся зари блеснула серая сталь. «Назад! Живо!» — крикнул он, приставив лезвие кинжала к горлу Айлен. «Или я перережу ей глотку!» Я остановился, тяжело дыша. «Ёбаный хер! Не хватило лишь пары секунд. Да ушлепка оставалось метров пять, не больше, а теперь... «Меч на землю!» — рявкнул тот. «На землю! Быстро!» Скрипя зубами, я подчинился. Осторожно, так, чтобы не провоцировать урода, отвел руку с оружием в сторону и начал медленно приседать в уме, перебирая все возможные варианты выхода из того дерьма, в которое мы вляпались». Если дернусь к нему, он и впрямь успеет перерезать девушке глотку. Конечно, потом умрет сам, но это точно не вариант. Магия тоже не выход. Огненный шар заденет и Айлен, да и наверняка на этом засранце висит оберег, который нейтрализует действие заклятия. Просто сдаться и дать ему уйти, прихватив с собой девушку. «Да хер там плавал!» После всего того говна, что этот козел выкинул, у него теперь только одна дорога. Хм, а ведь есть один вариант телекинез. Там предмету магии дается лишь начальный импульс, а дальше это просто летящая, тяжелая и совсем не магическая херовина. Быстрее я сказал! Крикнул на меня Святоша, отступая на два шага назад и волоча Айрин за волосы. Девушка пыталась сопротивляться, но приставленные к горлу киножал и связанные руки, просто не оставляли ей возможности для маневра. Хорошо, хорошо, вот. Я бросил клинок на землю, тихо надеясь, что это введет старого засранца в заблуждение, а сам прикрыл глаза, сосредоточившись на выбитом из брусчатки камне, лежавшем неподалеку. Миг, горло подкатывает комок, дыхание учащается, а в висках начинает стучать кровь. Раздается глухой удар. Камень врезался священнику в висок. Того мотнуло в сторону, кинжал, который он держал возле горла Айлен, на секунду убрался в сторону, Этого хватило, чтобы девушка вывернулась, ударила коленом святошу под дых и отпрыгнула в сторону. «Сука!» Кардинал упал на мостовую и захрипел. Его согнуло пополам. С разбитой головы на землю капала кровь. «Знаешь, в чем ирония?» Тяжело дыша, бросил я, направляясь к нему. «Все это время...» «Ты был прав. Мы и правда наделены даром магии. Вот только умрешь ты совсем не от нее. Ты подохнешь от руки, что сжимает самый обычный меч». Он пытался отползти, закрыться руками, вроде даже хрипел, моля о пощаде. Но на меня это не подействовало. Острио Кацбальгера с легкостью проткнула шею старика, заставив того биться в конвульсиях, захлебываясь собственной кровью. Все было кончено. Еще несколько мгновений я постоял над его бездыханным телом, а затем подбежал Кайлин и перерезал веревки, все еще стягивавшие ее руки. Но она так и осталась стоять, как вкопанная. Девушку била нервная дрожь. Я, я. Айлен не могла выдавить из себя ни слова. Вместо них получались лишь сдавленные всхлипы. Все хорошо. Я подошел к ней и осторожно обнял, прижав к себе. Все хорошо, все уже закончилось. Не знаю, сколько мы так простояли, может, минуту, а может, вечность. На какой-то миг мне показалось, что время перестало существовать. Осталась лишь глухая, тяжелая усталость, далекие звуки стихающей битвы, да дрожащая от страха прижавшаяся ко мне девушка. Генри нарушила молчание Айлен. Девушку все еще колотила но всхлипы уже прекратились. Мы сегодня умрем. Я замолчал, напряженно вслушиваясь в утреннюю тишину, а затем, тяжело вздохнув, ответил, только если парни не удержат стены.